«Пятница!» Остаток вчерашнего дня мы потратили на то, чтобы хоть чуть-чуть восстановить дом. Собрали немного стрел для Вики, чтобы она могла охранять нас с крыши, а потом заделали стену, кое-как, наспех. И не потому, что мы кое-какеры, это слово любит наша классная, Анна Сергеевна, а потому, что времени не было, уже темнело. Утром пришлось срочно накормить волка, которому вчера в битве досталось не меньше, чем нам. Но я вовремя вспомнил, что собаки едят гнилое мясо, которое выпадает из убитых зомби, а у нас такого добра было завались, как и костей, и нитей, и даже паучьих глаз. А потом мы устроили военный совет, почти как настоящий у индейцев, только без костра и трубки мира. Алекс – большой меч, Вика – меткий глаз, и Ник – шустрая голова. Настоящее индейское племя. — Вы видели этого вчерашнего? — спросил я. — У него зрачков не было. — Да. — Ник поправил очки и посмотрел на меня с сомнением. — я такого не заметил. — Да ты далеко был, а я почти вплотную подошел. — Это был Иногат? – спросила Вика. — Пришел убивать нас и привел монстров. — Да, мобы вчера вели себя очень странно. Нападали все вместе и сразу, в таком количестве. Да еще носили тыквы, чтобы солнце им не мешало. «Очень может быть», — буркнул Ник, покачивая головой. «Похоже, что инопланетный злодей, ради борьбы с которым нас и отправили сюда, наконец показал себя. Он не смог просто сделать так, чтобы мы исчезли, и попытался использовать существ из игры. Значит, он прячется где-то тут. Ух!» Я замахал руками. «Давайте найдем его, немедленно!» «С голыми руками?» — спросил Ник. «Ну да, точно. У нас даже мечей не осталось». «Надо действовать постепенно», — сообщил наш задавака, и мне ужасно захотелось ему врезать. Ну, как всегда, когда он начинает умничать. «Восстановить защиту, сделать новое оружие, потом разведать деревню, как мы и хотели». «Вдруг Иногад приспокойно обитает там?» «Да, за первые дни мы так и не исследовали толком наш чудесный Майнкрафтовый остров. Изучили маленький пятачок до да огромной поляны на севере и квадратного озера с утопленниками в центре. Да и то не весь. На восток я дальше Домика Вики практически не заглядывал». «Будем постепенно», — согласился я, — «хотя больше всего на свете, мне хотелось ринуться на поиски и Нагада. Чтобы прибить его наконец, и чтобы мы могли вернуться в обычный мир, где папа с мамой и где друзья. Хорошо, что там прошло намного меньше времени, чем тут. Ведь один день Майнкрафт 10 минут обычного мира, так что никто не начал волноваться ну, кроме тех умных дядек, которые и отправили нашу Троицу сюда, чтобы спасти мир. И мы начали действовать постепенно, и дело казалось целая куча. Восстановить ограду и на этот раз сделать ее двойной, чтобы мобы так просто до дома не добрались. Собрать урожай пшеницы, которая уже созрела, и заново посадить новую, чтобы и завтра, и послезавтра у нас было что поесть. Сделать новые каменные инструменты, начиная с мечей, для чего добыть немного булыжника в нашей неглубокой шахте. Проверить окрестности, не засел ли враг где-нибудь рядом. а то ведь скелет или зомби с тыквой на голове не боятся солнца и могут напасть даже днем. Обход я завершал уже в сумерках, и, к счастью, не обнаружил никого, даже самого завалящего паука. Похоже, что наш враг, ради того, чтобы напасть на нас, выгреб из окрестностей всех до единого злобных мобов. Вот только откуда взялся он сам? И куда удрал?» Надо исследовать остров. Надо.